не выдержав, связался с операционным центром. — Алексей, что там с моим Бангкоком? — Кухня только что выехала. На доставку-погрузку уйдет 15 минут. — Ждем, — резюмировал он. — Ждем, — отозвалось эхом. Бортпроводники уже выстроились по салону и около дверей. Антонов нетерпеливо отстукивал ритм носком ботинка, дополняя громогласное тиканье часов. Афадеев повторял про себя, «Только б успели». Смешно сказать, но он-то прекрасно знал, как любая мелочь способна повлиять на ход отправки воздушного судна. За первые две минуты задержки по какой-нибудь ерундовой причине цеплялись следующие пять. Вслед за ними, откуда ни возьмись, возникали еще полчаса, а уж где сорок минут... Там все точно пойдет наперекосяк. Нет, дудки. Сегодня он этого не допустит. Только о полете и думал последние две недели. Мечтала оторваться от земли и провести в небе желанные восемь с половиной часов. Тук-тук-тук. Фадеева чем дальше, тем больше раздражал размеренный стук ботинка Антонова. Но он стоически терпел. Не хотел делать замечания, нервировать второго пилота перед взлетом. А, кстати, Михалыч шестым чувством ощутил напряжение командира. «Анекдот новый слышали?» И тут же, не обращая внимания на укоризненный взгляд Фадеева, выдал. Приезжает журналист в аэропорт брать интервью. Все, как водится, заняты, носятся, посылают его подальше. Наконец, отлавливает он на перроне. Оператора-осинизатора? Беседует с ним, тот жалуется на свою тяжелую жизнь. Журналист спрашивает, «Неужели вы не можете найти другую работу, не такую грязную?» «Как?» — возмущенно кричит мужик. «Сменить профессию? Предать авиацию?» «Да уж», — хмыкнул Фадеев, глядя на давящегося от смеха в кулак Антонова, «ты у нас, Михалч! Настоящий знаток старины. Этому анекдоту сто лет в обед. Мне нравится, — Борис Михайлович сделал вид, что обиделся. Сам что-нибудь расскажи. — И расскажу. Фадеев бросил на Андрея быстрый взгляд. Вот, например, хотел один пилот выше всех в небе летать. Наплевал на указания диспетчера и попал в стратосферу. Взглянул на приборы и как ахнет от ужас. Господи! А в ответ ему в наушниках. Чего тебе, сын мой? Тоже мне удивил, сквозь смех просипел Михалч, подметив, как изменился в лице Антонов. Я его миллион раз слышал. Ну, Михаил Вячеславович наконец улыбнулся, а че так вержешь? Ладно, ладно, вот тебе еще. Едет пилот на машине после рейса, усталый, заснул за рулем, просыпается прямо перед носом, зад громадного Камаза. Еще секунда, и произойдет ДТП. Стиснув зубы, пилот вдавливает педаль газа в пол и тянет руль на себя. — Жизненно! — хрюкнул от смеха Михалыч. — Надо будет запомнить. — А ты, Андрюха, что-нибудь знаешь? Он ободряюще взглянул на младшего коллегу. — Знаю. Антонов сощурился. — Выдает экипаж грубую посадку. Все выскакивают, причитают. Командир за голову хватается. Это из-за меня я неправильный заход построил. Поздно реверс командовал. Штурман. — Нет, это я виноват. Неправильно курс проложил высоту неправильно считывал. Борт-инженер тоже ахает. Нет, нет, это я виноват. Не тот режим двигателя установил. А второй пилот отряхивается и говорит: "Чуть не убили, сволочи". В кабине повисла неприятная тишина. Михалыч вжал голову в плечи, предвидя реакцию командира. С фадеевым Подобных вольностей никто себе не позволял. — Да. — Тяжело будет парню с таким характером сделать карьеру. — Не смешно, — процедил сквозь зубы Фадеев. — Да ладно! Нормально! — бросился спасать неразумного коллегу Михалыч, переводя беспокойный взгляд с Фадеева на Антонова. Оба устрашающие шевелили желваками, упершись взглядами в лобовое стекло. У меня примерно так и было. — Я вам, друзья, товарищи, о своем полете в Непал вторым пилотом никогда не рассказывал. — Нет, — отрезал Фадеев и бросил на пилота-инструктора предостерегающий взгляд. Михалыч послушно замолчал. — Пусть, в конце концов, сами между собой разбираются, взрослые люди, Правда, один страдает юношеским максимализмом, а другой то ли ревностью к молодости, то ли манией неприкосновенного авторитета. Вот шут их разберет. Но сейчас встревать себе дороже. Борис Михайлович откинулся на спинку кресла и вспомнил себя на заре карьеры. Нет, он подобных шуточек в адрес своего командира, будучи вторым пилотом, не допускал. Относился с уважением, а после той посадки в Катманду даже с благоговением. В Непал его отправили в награду за успешную работу на внутренних рейсах. Компания тогда росла, словно на дрожжах. Талантливых пилотов примечали и активно вводили в строй. У Бориса, только пришедшего после летного училища, было такое чувство, словно его захватил и теперь кружит неутомимый и счастливый ураган. Обучение, тренажеры, полеты, новые города, теперь вот и новые страны. А Катмандуон, как всякий уважающий себя летчик, был наслышан. Аэропорт лежит на дне каменного колодца, и со всех сторон отвесные скалы. Но молодость страха не знает. Борис рвался в бой. Только после посадки воздушного судна он понял, как повезло ему, что за штурвалом опытный командир, иначе это самое «чуть не убили сволочи» из древнего анекдота, в его случае вполне могло лишиться и чуть, и не.